Как не короток был отдых, ковбой почувствовал прилив сил. Стальное тело вскочил на ноги, осмотрел револьверы и обошел стену, ища вход в жилище, окруженное со всех сторон высокими голыми стенами, из-за которых выглядывали сучья деревьев. Поиски, наконец, увенчались успехом. Он наткнулся на небольшую дверцу и, нащупав кнопку электрического звонка, надавил ее. Никакого эффекта. Он надавил раз и еще раз, но никто не появлялся. Одно из двух. Звонок испорчен или дом необитаем, решил стальное тело и стал искать способ перебраться через стену. Способ нашелся сразу. Он снял с себя длинный и широкий шерстяной пояс, привязал его к концу револьвер, не найдя вокруг другого подходящего предмета, и швырнул этот метательный снаряд таким образом, что он обвился вокруг ветви, нависшей над стеной. Резкое движение вызвало у стального тела крик боли. Но зато... Путь был готов. Если бы не пуля в плече, перелезть через стену было бы для него минутным делом. Теперь же для этого ему пришлось проявить всю свою энергию. Жав зубы, истекая кровью и обливаясь потом, он взобрялся на дерево и спустился по его стволу на землю, отвязав предварительно свой пояс. Очутившись во дворе, он полежал несколько минут, собираясь силами, затем встал, опоясался и пошёл по направлению к дому, очертания которого выделялись в темноте. По дорожке, усыпанной песком, он подошёл к входу в дом, вокруг которого распространялось благоухание невидимых в темноте роз. Стальное тело попытался открыть двустворчатые высокие двери, но они не поддавались. Он обошел дом кругом и увидел на боковом фасаде над землей небольшие окна, очевидно, кухни. Ковбой собирался уже вновь растянуться на земле и отдохнуть, как явственно услышал глухие удары, сопровождаемые жалобными стонами и храпением. Стальное тело был малочувствительным к опасностям и собственным страданиям, но горе и муки других его глубоко трогали. Слышавшиеся из-под земли стоны и вздохи причиняли ему невыносимое страдание, и он, забыв про свою рану и слабость, решил во что бы то ни стало помочь несчастной жертве. Он вышиб ногой оконное стекло, открыл окно, пролез в него ногами вперед и спрыгнул на пол, почувствовав из-за прыжка страшную боль в ране. Стоны послышались ближе. Стальное тело зажег спичку и убедился, что он не ошибся. Помещение было великолепно обставленной кухней. Он поднес спичку к стоявшему на одной из полок фонарю и, благодаря его свету, увидел в глубине кухни небольшую железную дверь, которая, по-видимому, вела в погреб. Как и все раненые, ковбой испытывал мучительную жажду и бросился на поиски воды. Но каково было его удивление, когда он не нашел в кухне ни капли спасительной влаги. Между тем стоны и вздохи слышались совсем близко. Без сомнения, они исходили из глубины погреба. Стальное тело не без труда открыл железную дверцу, захватил с собой фонарь и, пошатываясь, спустился по каменной лестнице в подземелье. Когда он очутился в погребе, у него вырвался крик гнева и жалости. «О, несчастные страдальцы!» Мужчина и женщина, лежа на гнилой соломе в трех-четырех шагах друг от друга, с мольбой протягивали к нему руки. Прикованные длинной железной цепью противоположным концам погреба, они даже не могли пожать друг другу руки. Исможденные лица и потухшие глаза свидетельствовали об ужасных невыносимых страданиях. При виде ковбоя женщина поднялась на колени, но тотчас же бессильно опустилась на зловонное ложе. Мужчина собрал последние силы и глухим, изнемогающим голосом прохрипел. «Воды!» «Умоляю вас!» «Воды!» Ковбоя охватила дрожь. «Воды!» «Но именно воды и не хватало в этом проклятом доме!» А между тем, несколько ее капель могли бы возвратить жизнь несчастным. «Воды!» «О, воды! Вот уже десять дней, как нам не давали пить!» «Десять дней?» Стальное тело содрогнулся при мысли о пережитых ими муках, а между тем он привык к самым тяжким лишениям. «Я сделаю все!» — сказал ковбой, и, спотыкаясь на каждом шагу, поднялся по лестнице в кухню, и возобновил поиски воды. Лишний труд, нигде не росинки. Он уже был готов упасть без чувств от слабости и жажды, но у него мелькнула надежда найти воду во дворе. Собрав остаток энергии, он подставил к окну, через которое проник в кухню стул, и пролез наружу. Едва волоча ноги, Он сделал несколько шагов по тропинке между двумя клумбами. И вдруг, о радость, он разглядел в темноте блестящую поверхность довольно широкого бассейна, на которой покачивались две белые фигуры, вероятно лебеди. Стальное тело, мучимое лихорадкой, бросился на землю у самого резервуара и стал жадно поглощать мутноватую воду. Утолив жажду, он сразу почувствовал себя бодрее. Неподалеку от бассейна он увидел цинковую лейку, забытую здесь, очевидно, садовником. Он моментально наполнил ее водой, подбежал к окну и спустился в кухню. — Мужайтесь, мужайтесь, вот вода! Кричал он несчастным узникам, спускаясь по лестнице в погреб. В ответ последовали два разных восклицания, какими потерпевшие крушение приветствуют показавшийся на горизонте парус, предвестник спасения. Стальное тело налил воду в чашке, захваченные им с собой из кухни, и напоил узников. «Еще, еще! просили они, выпивая чашку за чашкой. Боясь, как бы они не причинили себе вреда, молодой человек уговорил их воздержаться и не пить слишком много. Из всех мук едва ли не самая тяжкая жажда. Но зато стоит лишь её утолить, и мук как будто и не бывало. Напившись, Узники почувствовали себя несравненно лучше и в самых трогательных выражениях благодарили своего спасителя. Они рассказали ему, как их привезли сюда ночью в наглухо закрытой карете и заковали в цепи. «Знаете, чем мы питались десять дней? Нас все время кормили вареньем». Мне знакома такая пытка. Мексиканцы, перуанцы, чилийцы и другие народы испанского происхождения очень часто к ней прибегают. Нет ничего ужаснее пищи, состоящей из сахаристых веществ при полном отсутствии воды. О да, ничего ужаснее этой пытки нельзя придумать. Когда мы прибыли сюда, наш страшно мучил голод. А между тем нам не оставили ничего, кроме варенья из гуаявы, самого приторного и сахаристого. Не имея другой пищи, мы ели варенье, чтобы как-то обмануть голод. Можете представить наш ужас, когда мы заметили, что палачи не оставили нам ни капли воды. Начались страшные мучения. На другой день нам принесли лимонное варенье, потом ананасовое желе, потом желе из айвы. Что это были за страдания? Варенье достаточно питательных веществ, чтобы сохранить человеку жизнь и сознание тем ужаснее были наши муки. Глаза, рот, внутренности, все тело горело огнем. Мы рычали, как дикие звери с утра до ночи, потеряли счет времени. Не знали, где мы и кто наши преследователи. Воды. Вот единственное слово, бывшее у нас на устах. Воды — единственная всепоглощающая мысль. Нашему больному воображению чудились реки, фонтаны, источники, и эти галлюцинации только усиливали наши муки. Я не знаю, как мы выжили эти десять дней. Еще два часа, и мы погибли бы. Вы пришли вовремя. Несчастный говорил, торопясь, сбиваясь, проглатывая окончание слов, и сопровождал свой рассказ лихорадочными жестами, как помешанный. Состояние женщины было еще хуже, ее необходимо было накормить и подкрепить вином. Узник перевязал стальному телу рану, и ковбой почувствовал себя намного лучше он решил довести до конца доброе дело – дать несчастным свободу и позаботиться об их выздоровлении. Сначала он хотел разбить цепи заступом, но оставил попытку, убедившись, что они выкованы из лучшей стали. «А эти мошенники, – ворчал он, оглядывая цепи, – хорошо знают тюремное дело». — О, Господи! Что с нами будет? — застонала женщина. — Успокойтесь, не все еще погибло, — утешал ее ковбой. Часа через два, как только отдохну, я отправлюсь в Денвер и достану там несколько пилок, спиртовую лампочку и паяльную трубку. Посмотрим, выдержит ли цепь. «Следующую же ночь вы будете на свободе». «О, как это долго! Как бесконечно долго!» Стонала женщина. «А что, если они опять придут? Если заметят, что здесь кто-то был?» «Не беспокойтесь, я уничтожу все следы». «Несмотря на внешнюю грубость...» Стальное тело обладал нежным, отзывчивым сердцем и глубоко сочувствовал этим несчастным, измученные лица которых внушали ему глубокую симпатию. После короткого отдыха он спрятал в песок несколько бутылок воды, чтобы узники могли при желании ими пользоваться и, горячо пожав им на прощание руки, выразил твёрдую уверенность, что он возвратится к ним не позже, чем через сутки. Он уже был на лестнице, как вдруг, вспомнив что-то, возвратился и, протягивая узнику один из револьверов, сказал, «Он заряжен. Если в моё отсутствие кто-нибудь сюда придёт, защищайтесь». Благодарю вас. Я теперь спокоен. Стальное тело вышел из погреба в кухню, подставил стул к окну и хотел было пролезть во двор, но наткнулся на препятствие. Вместо окна перед ним была гладкая, неподвижная, как стена, поверхность. Он соскочил со стула, поднял над головой фонарь и испустил крик изумления и досады. Пока он оставался в погребе, кто то замуровал окно. Ковбой очутился в западне. Глава 25. Стальное тело словно взял с собой душу Элизы, покидая ранчо Монмартер. Никогда одиночество так не угнетало девушку, как теперь, хотя оно и тяготело над ней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 Ковбои вместе с индейцами «Чёрного орла» стерегли её, как зеницу ока. Ни днём, ни ночью никто из посторонних не мог к ней подступиться без того, чтобы ещё за несколько лье от фермы не встретить её верную охрану. Спустя две недели после отъезда стального тела калибри «Ижако-канадец» охотились за дикими индюками недалеко от фермы. Вдруг они заметили метрах в трехстах всадника, направляющегося в ранчо Монмартер. «Стой! Куда держишь путь?» – крикнул ему Жако во всю силу легких. Всадник продолжал путь, не удостаивая Жака даже взглядом. Канадец, не любивший шутить,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 и стал на землю, протянув вперед пару револьверов. Калибри свистнула, и обе лошади, великолепно выдрессированные, тотчас же улеглись высокой траве, совершенно скрывшись от глаз незнакомца. Жако и Калибри остановили коней и, извиваясь как змеи, поползли к траве по направлению к саднику.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 Знайте, что Элизу охраняют 500 охотников за черепами, 25 ковбоев, Жако и я. Если мой отец, черный орел, захочет, продолжала она высоки, с высокомерным тоном, то завтра же здесь будет еще полторы тысячи индейцев и 500 ковбоев. Не теряйте времени, соберите всех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 Перерезал веревку, который был перевязан, перевязан принесенный им пакет. Развернул несколько обложек и вытащил целую груду иллюстрированных журналов.